Глава 13. Этим же днем в Севернолесии. Теплый осенний воздух вяло играл оконными занавесками, дразня обманчивой прохладой. Коридор западного крыла Севернолесия хранил тишину за дверьми комнат, оберегая покой жильцов. Чат потянул носом воздух, морщась от жары. Прислушавшись к ощущениям и не уловив запаха никого из существ или людей, он тихо закрыл дверь своей комнаты. Чад все еще чувствовал себя странно, смакуя на языке слова «моя комната», будто был человеком и имел на все это право. Хотя Вальтар не раз убеждал, что все жители Севернолесии имеют равные права с людьми. Ему, искаженному лесному божеству Мехальбу, хотелось бы оказаться в своем лесу, а не среди цивилизации. Только его лес несколько лет назад выжгли дотла. Когда пришли они, природа начала гибнуть, лишенная божественного света, его лес не стал исключением. Чад отчаянно боролся за каждую живую душу, за растения, животных, насекомых и иных существ но в итоге сам подвергся искажению и превратился в чудовище. Он хотел сгореть вместе со своими владениями, но невесть, как нашедший его вольтар, такой же искаженный, как Чат помог справиться и научил жить заново, среди людей, машин и в городе. Мехальп Был очень предан и благодарен канцеларио принца. Возможно, однажды, когда прежние порядки вернутся, лес вокруг поместья станет его новыми владениями. Погрузившись в мысли, буквально на минуту Чад сделал очередной шаг, но не успел поставить правую ногу на пол, потому что услышал разговор за дверью одной из комнат. Заостренные кончики ушей под темными волосами дрогнули. Михаль повернулся к двери и замер, также держа ногу на весу. Если бы кто-то увидел его в такой позе, то она показалась бы довольно комичной, хоть люди и перестали обращать внимание на странности существ, живших в Севернолесье. Чат узнал дверь комнаты изобретателя. Он слышал по ту сторону два голоса — мужской и женский. Потянув носом воздух, Михаль подчетливо уловил запах Паулины и Альбрехта. Вибрации голосов говорили о том, что они спорили. Наконец, развернувшись к двери, Чад подошел ближе — В голове существа пронесся вопрос, имеет ли право он подслушивать. Но у него с людьми были равные права, так говорил ему Вольтар. Коснувшись деревянной поверхности двери, чад вдруг слился с ее поверхностью, став совершенно невидимым постороннему взгляду. «Ты же понимаешь, что это будет конец для нас!» Голос Паулины дрожал не то от страха, не то от гнева. «Это уже конец, моя дорогая!» — ответил изобретатель. «Время пришло, и мы больше не можем тянуть». «Давай придумаем какой-нибудь план. Несчастный случай, а не прямое убийство принца в его же доме. Как думаешь, на кого падет подозрение и обрушится гнев канцелярию? Начальница охраны Севернолесия почти прокричала это Альбрехту. «Говори тише!» — тон изобретателя стал жестче. «Несмотря на мое отношение к тебе, не забывай, кто здесь отдает приказы, когда все произойдет». Мы будем уже далеко отсюда. Он уже ждет меня. «Единый?» — полушепотом спросила Паулина. Чад не слышал ответа на этот вопрос. Либо Альбрахт согласно кивнул, либо ответил что-то еще. «Это наша последняя возможность!» Я уже все для этого приготовил, сумел убедить Вальтара пойти с остальными в Орден, а ты должна позаботиться об отъезде, и чтобы твои люди сделали все, что нужно. Они ведь на нашей стороне». «Конечно», — с обидой в голосе сказала женщина. «Всех проверила лично я». «Прекрасно», — с теплотой проговорил Альбрех Диспар. «От тебя я ничего другого и не ожидал». «Надеюсь, что после мы сможем жить в новом мире. По-настоящему. Только ты». «И я», — Паулина произнесла это мечтательно и тихо. Чат даже не мог представить, что эта холодная и строгая женщина способна на подобные чувства и мысли. Человеческая природа для него все еще была загадкой, и Михальб даже не хотел пытаться понять ее. «Непременно, моя дорогая», — ответил изобретатель, но по вибрации его голоса Чат мог сказать наверняка, что это была ложь. «А теперь ступай, у нас мало времени». «Хорошо». «Пойду найду Роберта и Кевина». Встрепенувшись, но не теряя маскировки, Чад прижался к стене, и когда дверь открылась, остался стоять позади нее, практически не дыша. Паулина, ничего не почувствовав, пошла прочь по коридору, стуча каблуками по паркету. Звук ее шагов на батом отдавался в голове Чада. Мехальб понял, что стал свидетелем чего-то опасного и должен немедленно сообщить об этом Вальтару. Пусть в силу своей природы он мог понять, что-то не так, но это уже рассудит канцелярию. Убить принца. Вот что вязкой горечью осело на языке. Единый, так враги называли бога, которому поклонялись, и пусть Чат не слышал четкого ответа на вопрос Паулины, ее подсказывало, что быть беде. Дождавшись, когда начальница охраны скроется из виду, Чат тихо пошел прочь из коридора. Сначала он хотел пойти к Роберту и Кевину, потому что из всех людей привык работать именно с ними, а они единственные, кто относился к Михальбу как к другу. Но теперь точно знал, что не может им доверять. Неужели все это время они жили среди предателей? В просторном холле группа хранителей очага, принеся маленькую стремянку, протирали пыль на рамах картин. Завидев бывшего хозяина леса, существа прижали уши и притихли. Чад был не в обиде на такое поведение. Наверняка искаженная энергия пугала их. Шагая в сторону кабинета вольтара, Михальб старался смотреть себе под ноги, будто боялся, что кто-то сможет прочитать его мысли. Чат нес свое новое запретное знание тяжелой ношей. Только сейчас он понял, что снова перепутал и надел красные носки с зелеными штанами, а еще туфли были от разных пар. Человеческие устои никак не хотели ему поддаваться. Все рассказы о правилах жизни с людьми, их манеры, способы поддерживать свой внешний вид, взаимоотношения оказались такими желанными для многих существ, и большинство всегда стремилось научиться принимать облики, неотличимые от человеческих, чтобы жить на равных среди людей. Убить принца Были ли люди вершины существования в Кристейре? утопая во лжи как божества в искаженной энергии, могли ли они считать себя хозяевами мира? Нужно ли уподобляться людям, чтобы быть частью этого общества? Чад остановился перед дверью в кабинет вольтара и громко постучал. Принюхавшись и прислушавшись, Михаль понял, что канцелярию там нет, но все равно постучал еще несколько раз. Сердце существа начало колотиться быстрее, зрачки сузились. Нужно найти Вольтара. «Эй, чад! Ты что так долбишь в дверь? Потом вычтут из жалования за порчу имущества, если ты ее повредишь!» Искаженный вздрогнул, услышав знакомый дружелюбный голос Роберта. Лысый здоровяк стоял недалеко от него, сунув большие пальцы за подтяжки и переваливаясь с пятки на носки. «Искал Вольтара!» — коротко ответил чат Хотел проверить лес и пришел сказать. Несмотря на двухметровый рост Михальба, Роберт смотрел на него лишь слегка снизу вверх. Так он уже уехал с мастерами в Орден. Забрали часть людей и существ. Ох, и заварушка там намечается, присвистнул Роберт. Почему мы не поехали с ними? спросил Чат, улавливая каждую вибрацию от человека. От него слегка пахло потом, не тем, когда люди потеют от жары, а запахом животного страха. «Охраняем его высочество!» «Принц не поехал с ними!» Не унимался с вопросами Михальп. Он отчаянно пытался понять, что же ему делать. «Чад, ты как с горы свалился! Когда это Вольтар брал с собой в заварушки наше сокровище?» Чтобы сказать это, Роберт слегка приблизился к Чаду. «Извини!» — Из-за смены погоды не могу нормально соображать. Виновато ответил искаженный. — Вижу, вижу, — мужчина указал на его обувь. — Ну так иди проветрись, дружище. В саду больше свежего воздуха, чем в этой каменной коробке. Роберт подружески похлопал чада по плечу и с присущим ему энтузиазмом отправился по своим делам. Искаженный очень хотел проследить за ним, но не мог вызвать подозрения. Убить... Принца. Михальб должен был найти принца Йохима и оставаться рядом с ним. Он ни за что не придаст веру в альтара, в него. Напольные часы протяжно завыли, вызывая у Шерил ассоциацию с огромными китами из Единого океана и заставляя испытать дежавю. Прошло уже столько времени с тех пор, как они приехали в Севернолесье, Но девушка так и не могла привыкнуть к их бою. Она отвлеклась от книги, на которой не могла сконцентрироваться про путешествие команды моряков и ученых на летающем корабле, и посмотрела на время, приподнявшись в кресле и вытянув шею. Часы показывали 4 часа дня. Прошло уже достаточно много времени с тех пор, как мастера, существа и люди принца отправились в орден, да и Мейбл куда-то пропала сразу после обеда, что только добавляло беспокойства. Шерил отправилась было ее искать, но Паулина сказала, что у Мейбл какие-то дела в лаборатории, где она иногда засиживалась, готовя мази и эликсиры из осенних трав. Так что Шерил вернулась обратно в гостиную к парням и его высочеству. Эддан и Джек играли в шахматы. Йохим сидел на своем любимом месте в кресле и тоже читал книгу, часто прерываясь на то, чтобы обеспокоенно посмотреть в окно. Шерил проследила за его взглядом, в один из таких моментов захлопнула книгу и поднялась с места, разминая затекшие ноги. «Тоже не можешь сосредоточиться?» — спросил Йохим, снова возвращая внимание в книгу. «Не могу. Слишком волнуюсь», — вздохнула девушка, откладывая томик с закладкой на стол и направляясь к окну. «Если бы что-то пошло не так, нам бы сообщили», — хмыкнул Йохим. «Или я бы почувствовал». «Да, но у меня дурное предчувствие» хотела с Мейбл поговорить, а она тоже куда-то запропастилась». Шерил возмущенно нахухлилась и скрестила руки на груди. «За зарешоченным окном в солнечных лучах блестели лужицы на тропках и на присыпанной гравием дорожке, уводящей за дом, в сад. Небо казалось высоким, и по нему стремительно проплывали пухлые облака с следом перьевыми дорожками». В открытую форточку с улицы тянуло запахами влажной земли, увидающих листьев и костров субранных полей. Предчувствие? послышался напряженный голос Джека. Шерил заставила себя обернуться, уже готовая к очередной порции насмешливых шуток, но парень выглядел на удивление серьезным. Да сон, дурной, приснился, растерянно выдавила из себя Шерил. Мне не дает это покоя. У сестры тоже бывают предчувствия, сказал Джек. Эдден удивленно посмотрел на него, затем на Шерил, ожидая объяснений, потому что он ничего не понимал. Шерил в пару жестов ответила ему и затем продолжила говорить, сопровождая свою речь жестами. «Да, я помню, но ведь это бывает только у охотниц». «Иногда не только охотницы обладают таким отголоском дара, так что тебе стоило бы прислушаться к себе». «Надо бы все-таки найти Мейбл», — закивал Эдден. Неожиданно раздался приглушенный скрежет, как будто кто-то провел острием ножа по металлическому листу. Шерил дернулась, прижалась бедрами к подоконнику и сразу посмотрела в сторону механических стрекоз у дверей, но те сохраняли неподвижность и поблескивали золотистыми деталями и ажурными крыльями в солнечном свете. «Это версии первых моделей стражи. И к тому же Альбрехт собрал их из того, что было, так что иногда в них что-то может двигаться без причины», — тихо сказал Йохим не бойтесь, хотя первое время они меня тоже пугали». «Выглядит угрожающе», — нахмурился Джек, интуитивно загородив с собой диван с сидящим на нем Эданом. «У них бывают сбои?» «Раньше во дворце было полно таких стражей. Не припомню, чтобы они ломались и нападали на людей», — ответил Йохим. Шерил внимательнее присмотрелась к нему, ожидая увидеть тень тоски при упоминании дворца, но лицо принца оставалось бесстрастным. Йохим спокойно уткнулся обратно в книгу, как будто до этого они обсуждали что-то незначительное и обыденное, а ребята переглянулись. Джек невольно покосился на стрекосы и на закрытые двери, но ничего не сказал, а Шерилл почему-то подумалось о том, что сегодня в особняке как-то слишком тихо. Не слышно было ни шуршащих по коридорам существ, ни веселого цокота копытец хранителей очага, как будто в целом севернолесье остались они одни. Хотя девушка списывала это на то, что многие поехали в Орден, а оставшиеся слишком волновались, чтобы вести обыденную жизнь. «Так тихо в поместье!» — все-таки озвучила свою мысль Шерил, не желая оставаться с переживаниями наедине. Йохим неожиданно поднял взгляд и посмотрел сначала на нее, а потом в окно. Солнечный свет делал его бледную кожу и простую серую водолазку более теплых оттенков, в каштановых волосах принца серебряными нитями сверкнули седые волосы. «И правда, тихо. Хотя Паулина сказала, что хранители очага отправились в сад. Может, поэтому так?» Йохим уложил книгу на колени, задумчиво поджал губы. «Ваше высочество!» — вдруг мазнул жестами Эден. Шерил перевела принцу слова и приготовилась переводить еще, пока Джек сгребал с доски шахматы в холщовый мешочек с шелковыми кистями. «Не хотелось затрагивать тему дворца, но раз уж вы упомянули...» Осторожно начал Эден, и внутри Шерил все полыхнуло паническим жаром. Она вдруг испугалась того, что Йохим сейчас скажет им не совать носы ни в свои дела, и уйдет, захлопнув дверь. Не то, чтобы они стали за это время лучшими друзьями его высочества, но ей нравилось проводить вот так время всем вместе. Еще лучше, если с ними была Мейбл, но она часто отлучалась с мастерами, а их с собой не брала. «Ничего». «Спрашивай, что тебе интересно», — спокойно ответил Йохим, вопреки всем опасениям Шеррил. «Второй том, трактата Таинства Души. Тогда, во Дворце Императора», — Эден почесал встрепанный светлый затылок. «Второй том», — лицо Йохима стало задумчивым и озадаченным одновременно. Он посмотрел на Эдена так, словно тот только что предложил ему надеть перчатку на правую руку. «Да, мы...» Джек бросился поддержать Эдена, но тут дверь гостиной распахнулась, и на пороге появилась Паулина. «Ваш чай! Ваше высочество!» Громко обозначила свой приход женщина в простом темном платье и повязанном поверх него фартуке. Паулина тактично придержала ей двери, чтобы она протолкнула изящную тележку вперед, и чайный сервис на ней звучно дзинькнул, когда колесики задели завернутый уголок ковра. Ребята дружно подскочили от неожиданности и замерли, будто застуканные на месте преступления. Паулина встала у распахнутых дверей, не обратив внимания на изумленный вид ребят. Шерил заинтересованно уставилась на то, как женщина, кухарка с виднеющимися на голове круглыми рожками, сняла крышечки с вазочек с печеньем, повиглом и домашними пряниками, затем расставила чашки и разлила чай, воркуя так по-домашнему, что Шерил захотелось подойти поближе и улечься на диване, завернувшись в плед. Она почти поддалась этому порыву, когда внезапно почувствовала на себе пронизывающий взгляд Паулины и вздрогнула, останавливаясь на полпути. Ее руки покрылись мурашками, ей захотелось посмотреть в лицо мисс О'Бриен, но невероятным усилием воли Шерил заставила себя этого не делать. Почему-то ей показалось, что она увидит нечто страшное, а после тревожного сна девушке этого совершенно не хотелось. «Приятного аппетита, мои дорогие!» Женщина с рожками потрепала пухлой рукой Шерил по плечу, подталкивая к дивану. «Если чего-то захотите, я буду на кухне, ваше высочество». Она склонила голову перед принцем. «Спасибо, миссис Конфитюр», — поблагодарил Йохим, усаживаясь в кресло прямо и кладя книгу на стол перед собой. «Паулина, а где Альбрехт?» «После того, как все уехали, он отправился в мастерскую», — ответила Паулина, выпуская из залы «Миссис Конфитюр». Она еще немного постояла у дверей, провожая взглядом женщину в коридоре, затем снова посмотрела на них всех и склонила голову. «Я буду снаружи, ваше высочество». «Благодарю», — ответил Йохим. «Спасибо, да», — рассеянно ляпнул вслед Джек. Он подождал, пока шаги Паулины отдалятся, а затем подался вперед вместе с креслом к принцу, совершенно растеряв все манеры. «Миссис Конфитюр? Серьезно? У нее такая фамилия?» Сорвалось у Шерилл с губ, и она тут же стыдливо прикрыла рот ладонью. Йохим еле слышно посмеялся. «Да, она сама себе выбрала такую фамилию, чтобы соответствовать своим увлечениям. Я это показалось очень по-человечески. Странно, что вы еще с ней не познакомились». Принц потянулся к чашке. «Мы в последнее время почти не бывали на кухне из-за занятий», — с грустью ответила Шерил. Мастер Монгомери, с три шкуры дерет! хмыкнул Джек. Как будто не тебя недавно мастер Грейден заставил писать эссе по пентаграммам, вернул усмешку Эден, за что Джек тут же полез ерошить ему волосы и скручивать одной рукой за шею. Так о каком втором Томе вы говорили? спросил Йохим, возвращаясь к прошлой теме разговора. Он продолжал сидеть с ровной спиной и смотреть в чашку, наполненную чаем с плавающими лепестками василька, пахло пряными травами. На его лице Шерил отчетливо увидела тревогу. «Второй том о таинстве души, который был нужен вам, чтобы вернуть душу», — неловко ответила Шерил. «После произошедшего во дворце прошло уже много времени, но у нас так и не получилось это обсудить». «Что? У этого трактата нет никакого второго тома», — понимающе сказал принц, нахмурив брови. «Веселье закончилось». Мальчики перестали устраивать возню на диване и удивленно вытаращились на принца, когда Шерил повторила сказанное на языке жестов, хотя от шока пальцы стали словно негнущаяся проволока. «Что? В смысле?» – растерянно переспросил Джек. Йохим продолжал смотреть то в чашку чая, то на них. Солнце за окном скрылось в череде облаков, нагоняя мрак в помещении. Ветер застучал в окна, предвещая скорый дождь. Принц выдохнул, поднял голову, словно с чем-то согласился и повторил уже тверже и громче. Второго тома трактата о Таинстве Души не существует. Его нет, его не написали. Шерил медленно опустилась на подлокотник кресла. «Но нам же сказали, что вы хотели его найти». «Кто вам такое сказал?» — спросил Йохим. «Господин Альбрехт», — ответил Джек. «Альбрехт?» Лицо принца изумленно вытянулось. «Да, мы встретили его здесь, в гостиной, и он рассказал нам, что вы ищете второй том. Вот мы...» Шерил почему-то снова почувствовала себя нашкодившей, как будто их только вчера вытащили из дворца и отчитали. Она невольно поднесла ладонь к горлу и коснулась уже заживших следов от рук паучихи, но иногда по утрам ей было больно глотать, как будто пальцы чудовища все еще сдавливали ее шею. «Хотели помочь...» Нас обманули, или может быть господин Альбрехт недавно узнал о ней и не успел рассказать. Эден даже встал, возмущенный таким развитием событий. Он бы не стал такое замалчивать. Йохим нахмурился и поднял чашку с подноса. Мы с самого начала боролись вместе против инкурсии. Альбрехт все мне рассказывал. И неожиданно рядом с принцем возник Чат. Он будто материализовался прямо из воздуха, его лицо скривилось, а затем он резким движением буквально выбил из руки Йохима чашку с чаем и вдобавок пнул коленкой стол с такой силой, что тот перевернулся. В тишине, царившей в особняке последние часы и обволакивающей их уютным пологом в безмятежность, звон разбившейся посуды прозвучал так громко, что Шерил показалось, будто сервиз раскололся прямо у нее в голове. Янтарные кляксы чая впитались в ковер, попали на колготки Шерил и на штаны Эдена с Джеком, по полу рассыпались пряники и печенье. Невольно Шерил вспомнила миссис конфетюр с ее ласковым голосом и теплыми мягкими руками, ей стало так обидно за угощение, что она на мгновение метнула в Чада раздраженный взгляд, но тут же остыла. Йохим вжался в кресло и смотрел широко распахнутым глазом на такого же застывшего в ужасе Чада, который продолжал стоять с поднятой рукой и ногой, как если бы он пнул под нос и стол и замер. «Чад! Ты что творишь?» — первый пошел в наступление Джек. «Ты с ума сошел!» — у Эдена едва дрогнули руки. Он быстро подцепил Шерил за запястье и потащил к себе ближе, пряча за спину, пока Джек подкрался к принцу, чтобы помочь, если Чад решит напасть на них. Сконфуженный Чат быстро встал ровно, посмотрел на Йохима, и выдавил из себя: "Я должен защищать его высочество". "Спокойно", Йохим жестом остановил Джека, приподнялся в кресле и осторожно встал. "Все хорошо, Чат. Мы в гостиной пьем чай. Тут безопасно. Что случилось? Тебя Вальтар попросил? Нет." «Я искал Вальтара, но не нашел и решил, что должен присмотреть за вами». Чат выглядел растерянным. Шерил посмотрела на его разные по цвету носки с одеждой и разнопарые ботинки. И ей даже стало жаль его. Удивительно, насколько Йохим привык общаться с существами и как быстро адаптировался к их поведению. Вальтар уехал вместе со всеми в Орден. «Да, Роберт уже сказал». «Ты споткнулся? попыталась поддержать растерянного чада Шерил. «Нет, чай дурно пахнет. Я чувствую вех. В моем лесу он часто рос по берегам ручьев и в низинах. Грызунам до да существам от него ничего не будет. Но для других, тем более людей, он все равно, что яд», — ответил мужчина, сморщив нос так, словно снова учую запах. Йохим на его слова удивленно выгнул одну видимую бровь, а затем посмотрел на тускло поблескивающие позолотые осколки на полу и лепестки васильков на впитавшем в себя чай ковре. Металлический скрежет раздался снова, прерывая их странную беседу и внося еще больше беспокойства в и без того напряженную ситуацию. Все синхронно обернулись к дверям, и Шерил едва не вскрикнула, когда механические стражи очнулись, приходя в движение. Их фасеточные глаза пару раз мигнули, засияли нежным голубоватым светом циболитов. Механизм в грудной клетке издал ржавые хрипы, и с громким лязгом они приподняли руки с лезвиями, словно богомолы. Ажурные крылья за их спинами распахнулись, делая стрекоз еще более внушительными и устрашающими. «Что происходит? Это они на Чада так среагировали?» — взволнованно проговорил Джек. «Спокойно. Чад не враг, все хорошо». Йохим встал рядом с Чадом, придержав того рукой за локоть, чтобы он не делал необдуманных поступков. Стрекозы вывернули головы под неестественным углом, их глаза продолжали сиять в полумраке гостиной, а механизмы внутри с гудением разгоняли топливо по искусственно сделанным телам. «Ваше высочество, я думаю, они не на чада, дрожащим от волнения голосом произнесла Шерил. «Мне кажется, они сломались». «Они не могут на меня напасть». Альбрахт говорил, что они так, как же он сказал, запрограммированы». Ответил Йохим так спокойно, что Шерил ощутила прилив удушающей паники. Ей было страшно до потеющих ладоней, слюна во рту стала холодной и густой, отчего девушка не могла вымолвить ни слова. Шерил посмотрела на сверкнувшие наточенные лезвия стрекоз, и в ее голове уже рисовалась картина того, как они легко перерубают тонкую фигуру принца пополам этими опасными орудиями. Шерил поняла, что задыхается от ужаса, когда стрекозы медленно двинулись вперед, а Йохим не шелохнулся и лишь крикнул в их сторону. «Чат свой! Спокойно, не нужно нападать! Стоп!» «Отойдите, пожалуйста, ваше высочество!» — напряженно проговорил Джек, аккуратно подбираясь к ним. Эден сжал запястье Шерил так сильно, что она пискнула. «Альбрехт сказал вам не трогать меня!» Уже менее уверенно произнес Йохим. Чад беспокойно завертел головой, словно ища путь к отступлению. Стрекозы синхронно сделали шаг вперед, упираясь копьевидными ногами в ковер. «Пожалуйста, не приближайтесь к ним!» Через силу крикнула Шерил, прижавшись к спине брата в надежде ощутить себя в безопасности. «Они не могут!» В замочной скважине клацнул ключ, запирая их всех в одной комнате. «Господин!» «Пожалуйста!» — выдохнул Чад. «Йохим, отойди!» — закричал Джек в тот момент, когда стрекозы резко двинулись вперед и взмахнули руками. Принц шарахнулся назад, закрывая голову рукой. Джек пихнул диван, Шеррил закричала и зажмурилась на мгновение отчат, схватил диван за подлокотник и одним движением сбил им с ног стражей. Стрекозы утробно заскрежетали возмущение, оставляя острыми ногами борозды в паркете, прорывая ковер и срывая портьеру с окна. Диван вдавил их в книжный шкаф, сбивая своим массивным деревянно-обивочным телом изящный торшер, тумбочку и игровой столик. Шахматные фигуры, которые Джек не успел спрятать в мешочек, рассыпались по полу в воздух, взметнулись пыль, листья от упавшей треноги с цветами и книги. «Что происходит?» — воскликнул Йохим. «Они опасны!» — ответил Чад, принимая боевую стойку. Его лицо все еще оставалось растерянным и испуганным, как будто он до конца не осознавал, что надо делать. «Надо найти Альбрехта, – сказал Йохим. «Они сломались! Паулина!» — Господин Альбрехт, он, — ответил Чат. это он подстроил все это, и Паулина. — Что? — впервые в голосе принца послышались панические нотки. — Ты спятил? — Потом все объясню. Стрекозы снова издали тот самый утробный звук, как будто открывается жестяная старая дверца или заводится старый дряхлый механизм, неловко двигаясь и поднимаясь на ноги. Резким движением острого лезвия они разломали зажавший их в углу диван, и их глаза засияли алым, когда они повернулись к Йохиму. «Быстрее! Бежим к другому выходу!» — крикнул Джек. Шерилл вцепилась в Эдена с такой же силой, с которой он держался за ее запястье. Джек потащил Йохима за руку, подпихивая вместе с ним чада, и они всей толпой устремились к противоположной стороне гостиной, где в тени шкафов притаилась невзрачная дверца. За спиной скрежетали стрекозы, выпуская дополнительные лезвия на руках и медленно вышагивая следом, словно играясь со своей добычей. «Заперта!» — воскликнула Шерил, дернув ручку несколько раз. По ее спине стекла капля пота. Она с трудом совладала с собой и привела себя в чувство, не позволяя панике захватить разум. Но быть запертой с неуправляемыми бездушными механизмами ей не хотелось. Она была более чем уверена, что сейчас их всех порубят на фарш, но внезапно ее оттеснил острым локтем Чат и силой ударил по двери, чего та с треском открылась и повисла на петлях, словно калитка в саду. «Скорее, доберемся до холла через комнаты прислуги», — выдохнул принц, распахивая дверь. Они выскочили ровно в тот момент, когда острые лезвия стрекоз вонзились в дверные косяки, раскурочивая проход. Стражи были такими же быстрыми и стремительными, словно паук во дворце императора. Коридор пронесся мимо размытым пятном, когда они изо всех сил поспешили к двери в конце. Стрекозы вырвались из гостиной с крежеща металлическими жвалами и лязгая острыми лезвиями, словно гигантская мясорубка. Они неслись следом одним сплошным острым безумием и «убереги Создатель оказаться кому-то на их пути». Дверь в коридоре выпустила разношерстную компанию на лестничную клетку, где вверх и вниз уходили узкие лестницы. Все ринулись в небольшое ответвление на этаже, чтобы выскочить в галерею и через нее попасть в холл, но двойные двери с мутным стеклом оказались заперты. «Спускаться в подвал?» — Ширил указала вниз на уходящие во тьму ступени, видняющиеся в дверном проеме, откуда они выскочили. «Оттуда нет выхода!» «Здесь тупик», — ответил Йохим, оборачиваясь на грохот позади. Стрекозы проломили наспех забаррикадированные двери. На мгновение все застыли, а чат потянул носом в воздух. Точно большая собака. Шерил надеялась, что механизмы упустили их из виду, что у них есть время тихонечко прокрасться обратно и выбраться через второй этаж, но ее надеждам было суждено разбиться в дребезги. Стражи словно чувствовали, где находится принц, потому что даже не притормозили в замешательстве, а сразу понеслись к ним. «Нет времени думать!» Джек схватил небольшой круглый столик у стены, небрежно скинул с него вазу и с размаху разбил стекло в двери. Он торопливо расчистил ножками стола осколки в раме и не успел даже убрать его, как Йохим просунул руку внутрь и щелчком отворил щеколду, запирающую двери с той стороны. «Быстрее! Быстрее!» Шеррил, все происходящее казалось сном или слишком яркой галлюцинацией. Она никак не могла прийти в себя после спокойствия и тишины гостиной, но ее тело цепенело от каждого скрежета за спиной и неслось вперед бездумно, лишь бы спастись. Она понимала, что это не бесы и даже не эссенты, это машины, которые не будут отвлекаться ни на что, которые не слышат ничего вокруг и подчиняются только одному приказу. Они неслись по коридору за принцем со всех ног, пока позади них рвали обои на стенах и ковролин на полу, лязгающие жвалами механические стрекозы. Йохим кричал всем встречным прятаться, захлопывал двери, едва кто-то хотел высунуть нос. Шерил держалась за руку Эдена, все так же крепко, как в самом начале, и от того, с какой силой она сжимала его ладонь, пальцы начали неметь». В пустом холле они бросились к приоткрытым массивным дверям. Шерил успела заметить в щели силуэт Паулины, а затем дверь захлопнулась и послышался щелчок запертого замка. «Что? Ах ты, сучка!» — заорал Джек, ударив кулаками в дверь со всей силы. «Спокойно. У меня ключ». Йохим достал огромную связку ключей на кольце. Эден выпустил руку Шерил и подскочил помочь принцу подыскать нужный, и в этот момент они услышали за дверью звук тяжело опустившегося засова. Шерил бросилась к окну и только сейчас вспомнила, что все окна на первом этаже были зарешечены. — Паулина! Ты что? Открой дверь! — крикнул Йохим, выронив ключи. — Прощайте, ваше высочество! — глухо ответила из-за двери мисс О'Бриен. «Ты охренела! Открой дверь!» Джек снова ударил кулаками, и в этот раз ему помог Эден. Чад бросился оглядывать окна, но всюду были решетки, запирающие их в особняке, как в клетке. Из коридора послышался звук механических конечностей. Шерил продолжала пытаться высмотреть кого-нибудь снаружи, но, как назло, все куда-то запропастились. На ступенях показалась Паулина, которая медленно спускалась ниже, но вдруг остановилась. С этого ракурса Шерилл было видно только ее силуэт и кусок прилегающего двора с подъездными дорожками. «Шерилл, они здесь!» — закричал Джек. Но Шеррил не могла заставить себя пошевелиться. На подъездной дорожке показалась шатающаяся и держащаяся за виски Мейбл. Паулина медленно направилась к ней, и ведьма подняла голову. Мейбл, Мейбл, беги! Шерил вцепилась в раму, но ее резко схватили за шиворот и дернули. Она навалилась спиной на Йохима, едва не упала, но вовремя обернулась и уже сама обхватила принца поперек груди и отпихнула прочь, прежде чем острое лезвие стрекозы перерубило бы их обоих пополам. Страж по инерции подался вперед, не очень устойчиво стоя на ногах. Лезвие вошло в подоконник, и стекло изошло трещинами. На пол рухнули красивые керамические горшочки с суккулентами, разбиваясь и рассыпаясь черной землей. «Бежим в сад!» — Йохим схватил и подтолкнул Шерил в сторону мальчишек. «Там Мейбл, Она! Она! Бежим! Мы ничего не можем сделать!» Вторая стрекоза с разгона замахнулась на принца, снова пытаясь его перерубить, но неожиданно вперед выскочили Джек и Эден и пихнули в нее огромную катку с фикусом, надеясь замедлить. Из стража посыпались искры, но он тут же ускорился, и прежде чем ребята успели добежать до дверей в столовую, уже нагнал их. Времени не оставалось даже на то, чтобы открыть двери. Вторая стрекоза прокатилась на выдвижных колесиках в ногах и взмахнула острыми клинками. Все обернулись. Чат вышел вперед, Его тело неожиданно стало изменяться, но времени не оставалось. Звук пронзенной плоти напоминал хруст корочки вишневого пирога с начинкой от миссис Конфитюр. Шерилл закричала. Мэйбл очнулась от того, что чьи-то маленькие прохладные ладони хлопали ее по щекам и шеи. «Госпожа охотница! Госпожа охотница! Очнитесь!» На перебой голосили тоненькие голоса, и девушка со стоном открыла глаза. Над ней склонились четыре пушистые мордочки с висящими оленями ушами и маленькими веточками рогов, заслоняя свет от болтающейся под потолком лампы в решетчатой оправе. «Она проснулась! Госпожа охотница! Надо вставать! Пол холодный людям, нельзя на нем лежать! Господин Вальтар сказал быть беде, если спать на холодном!» Тут же восторженные и беспокоенно одновременно засуетились вокруг хранителя очага. «Все хорошо, я сейчас... Я встаю!» Охрипшим голосом ответила Мейбл, с трудом поднимая свое окоченевшее тело с каменного пола лаборатории. Голова ужасно кружилась, во рту было обмерзительно сухо, а глаза нещадно пекло. Мейбл села, пытаясь прийти в себя, пока пушистые существа вокруг цокали копытцами, подавали ей кружку с водой и платочки. Кто-то даже приложил к ее виску пучок сухих листьев. «Что случилось?» «Как я здесь?» Мейбл тщетно пыталась остановить комнату, окружающуюся вокруг нее. Она взяла кружку с водой, поблагодарила и с трудом пролезла в поясную сумку, чтобы отыскать маленький пузырек нужного эликсира. «Мы нашли вас здесь. Мы не знали. Мы собирали шишки в лесу на украшения. И тут почувствовали этот запах. Плохо пахнуть, очень плохо. Господин Вальтар велел быть внимательными, и что плохие запахи — это плохо. «Спасибо вам большое». Искренне поблагодарила Мейбл, а затем залпом опрокинула в себя целый пузырек янтарной жидкости, тут же запивая водой тошнотворную горечь. От остаточного металлического привкуса у девушки свело зубы, руки покрылись мурашками, от чего она невольно вспомнила наставление Грея, который дал ей такие эликсиры. «Вкус отвратительный, как будто разом съедаешь горсть монет. Но это очень действенная вещь». «Я нарежу вам целое блюдо фруктов на шпажках, как вы любите». «И дам сахарных кубиков», — улыбнулась Мейбл, когда с другой стороны ей тоже прижали пучок сухих листьев в голове. Хранители очага радостно запищали и запрыгали вокруг, пока Мейбл с тяжелой головой пыталась вспомнить, как оказалась здесь. Она помнила, что отказалась поехать со всеми в Орден, чтобы не оставлять подростков и принца без присмотра. Помнила, что хотела сходить в лабораторию и проверить, готова ли ее настойка, а после — пустота. Лабораторию основал здесь Альбрехт. Он разместил ее в бывшем складском помещении, чтобы было больше возможностей для работы безопасности для особняка и его обитателей. Он сделал отдельную комнату, где могли храниться при нужной температуре готовые настои, где сушились травы при определенных условиях, а также стоял ряд кальцинаторов и огромный цилиндрический автоклав на изогнутых ножках. «Альбрехт!» Неожиданно даже для себя ахнула Мейбл. Она вспомнила, как пришла сюда, как заметила его собирающего инструменты в специальный вещевой мешок. Альбрехт весело шутил и пытался подбодрить ее, когда она поделилась с ним своим беспокойством. А как только Мейбл повернулась к столу, чтобы достать емкость с настоем, почувствовала тяжелый удар по голове и потеряла сознание. Сколько же я провалялась! «Почему никто не пришел меня искать?» Закралось дурное предчувствие, колючим клубком сворачиваясь между ребер грудной клетки. Мейбл все еще тщетно пыталась осознать здесь и сейчас свое тело и разум, но по ощущениям ее будто не по голове ударили, а дали попробовать той самой дурман травы от дзыней, про которую с хохотом рассказывал Фергус. Мейбл ухватилась за столешницу и медленно поднялась на ноги. Выбитый накануне чай со сдобными булочками поднялся вверх по горлу горькой желчью и попытался выплеснуться наружу, но Мейбл зажала рот ладонью и глубоко задышала. Только сейчас она почувствовала, что все помещение пропахло пряным, густым разнотравьем и чем-то похожим на машинное масло. Когда ноги Мейбл коснулась теплая ладошка существа, она едва не подпрыгнула. Хранитель очага вздрогнул, но затем решительно схватился за подол ее юбки и дернул в сторону, указывая на странную, округлую штуку со множеством отверстий, похожую на механический улей. «Здесь было включено это. Плохой запах, очень плохой. Мы проветрили и залили ее водой, но запах плохой. Ох, спасибо вам». Мейбл потрепала их между рожек по мягкой шерсти, затем подошла и осторожно коснулась носком ботинка, залитого водой улья. Тот накренился, упал, и когда с него слетела крышка, на пол в лужу воды высыпались истлевшие остатки цветов и веток. От узнавания по спине Мейбл прокатилась волна. «Не трогайте лапками! Это были голов Они ядовиты! в ужасе прошептала ведьма. «Давайте наружу! Я приду сюда убраться, но нам надо подышать! Давайте же!» Она принялась подталкивать пушистые спинки вперед, но существа и сами были рады выбраться на стылый ветер, приятно остужающий голову. У Мейбл все зазудело от ужаса. Болиголов был одним из самых ядовитых растений. Его испарения вызывали паралич, судороги и остановку сердца. Если бы малыши-хранители не разбудили ее до того, как курильница хорошенько разгорелась, то Мейбл осталась бы лежать там навсегда. В голове девушки судорожно проносились мысли о том, кто мог подкинуть это, и все неизменно возвращалось к Альбрехту, но она не могла в это поверить. Изобретатель был дядей Йохима, был на их стороне столько лет и не выглядел как тот, кто мог бы предать. Он был слишком хороший и добрый для этого. — Альбрехт не мог, — покачала тяжелой головой Мейбл. «Господин Альбрехт уехал!» — тут же сообщили хранители очага, но не успели дальше развить эту тему, потому что остановились, как вкопанные. Мейбл показалось, она услышала крик, но он был таким неразборчивым, что она решила, будто это птицы в лесу голосят. Вокруг стояла тишина, слышно было только, как ветер срывал с деревьев пожелтевшие листья и шуршал ими у земли, создавая небольшие воронки. Ведьма потрясла головой, словно пыталась прочистить уши от воды, а затем в ее юбку снова вцепились сразу две крохотные ладошки. «Пахнет железом», — тихо сказал один хранитель очага, и их глаза засияли так, словно они проглотили циболиты. Сердце Мейбл на мгновение застыло, а затем затрепыхалось с новой силой. Беспокойство все нарастало, ладони несколько вспотели, а в ушах послышался гул, стоя на продуваемой со всех сторон тропке у леса, она мягко освободила конец юбки из лапок существ, затем закрепила ее на поясе и проверила наличие клинка в ножных. «Стойте здесь!» был внутренне похвалила себя за то, что на время отсутствия вольтара в Севернолесье решила носить кинжал при себе на всякий случай. Она надеялась, что случая не представится, что ножны ее изогнутого клинка не опустеют, и все пройдет спокойно. Но чем ближе она подходила к особняку, тем быстрее таяли надежды. Было подозрительно тихо. Ветер раскачивал почти облетевшие деревья и гнал по небу тучи, останавливающиеся над крышей черными комьями ваты. «Быть дождю!» рассеянно подумала Мейбл, а потом увидела Паулину, опускающую тяжелый засов на двери. Кажется, кто-то кричал, но голова все еще кружилась и пришлось остановиться, чтобы переждать приступ тошноты. «Мисс Салливан, вы в порядке?» Заботливо обратилась к ней Паулина, изящно направляясь по лестнице вниз. «Что происходит?» — шокированно спросила Мейбл, все еще пытаясь осознать себя. Она словно оказалась в одном из своих дурных видений, но вот только никак не могла проснуться. Ей почудилось размытое движение в одном из окон, но Мейбл не смогла разглядеть с такого расстояния что там. От решеток и пестрого тюля все к тому же рябило. — Все в порядке, мисс Салливан? У вас болит голова? Давайте я отведу вас отдохнуть. Паулина говорила спокойно, словно они старые добрые подруги, которые встретились за чашечкой кофе. Ее накрашенные темной помадой губы тронула улыбка, но в ней было столько фальши, что Мейбл невольно схватилась за рукоять кинжала. На мгновение ей стало стыдно за это. Паулина хорошо к ней относилась. Они часто подолгу беседовали у окна в холле, иногда тренировались в спарринге. Она была надежным человеком в доме его высочества, всегда на чеку и готовая помочь. Но сейчас происходило что-то дурное, опасное и не вписывающееся в картину мира Мейбл. Здесь, в севернолесье, не могло быть предателей. А потом она услышала истошный крик Шерил и на нее словно вылили ведро холодной воды, громыхнула где-то в небесах, молния озарила тяжелые меховые тучи, но не пролилась ни капли. «Шерилл!» Мейбл кинулась вперед и едва успела затормозить, когда в ее грудь уперся острый край клинка. «Назад, мисс Салливан!» Так же спокойно и тихо отчеканила Паулина. «Что ты делаешь? Там ребята, мой брат, они в опасности!» — воскликнула Мейбл, слыша за стенами дома крики и грохот. «С дороги!» «Нет, уходите!» «Мисс Обриен, не заставляйте меня браться за оружие!» — грубо сказала Мейбл, все еще охрипшая от ядовитого дыма болиголова. Паулина неожиданно изогнула брови, в и поджала губы, молча покачав головой. Мэйбл несколько раз постаралась пробежать мимо нее, но все так же натыкалась на острый клинок и, в конце концов, не выдержала, достав оружие. «Мисс Обриен, с дороги!» «Не вмешивайтесь, мисс Салливан. Вы хороший человек. Это не ваша война. Если вы влезете, мне придется вас убить». «Нет, это теперь и моя война. Пусти меня к моим ребятам и его высочеству! Живо!» «Мне придется вас убить». Мы было ощутимо трясло от адреналина, от ужаса происходящего и беспокойства за тех, кто остался в доме. Она посмотрела на окна особняка, выглядывающие пустующими глазницами над плечами Паулины, но ни криков, ни движения не услышала. Она не хотела верить в то, что ей придется скрестить клинки с начальницей охраны, верой и правдой служившей принцу Йохиму, но все складывалось только так и никак иначе. Времени было мало и становилось все меньше». Мейбл прикусила губу и встала в боевую стойку, крепче вцепившись в рукоять. Лицо Паулины на мгновение удивленно вытянулось, а потом она приняла более устойчивую позу. Сердце Мейбл отчаянно заколотилось. Сможет ли она потягаться с начальницей охраны, которая, по слухам, владела мечом, столь искусно, что могла сражаться с целой толпой вооруженных людей? «Было честью общаться с вами, мисс Салливан», — тихо сказала Паулина был сильнее прикусила губу, бросила взгляд туда, откуда кричала Шерил, куда рвалось ее сердце, а затем Паулина напала. С грохотом их клинки скрестились, отражая блеск молний. Они расходились и сходились с громким звоном, с хлестом, царапали лезвиями металлические грани друг друга, желая добраться до плоти. Мейбл кружилась вокруг Паулины, едва успевая уклоняться от ее стремительных атак. Она невероятными усилиями заставляла себя сконцентрироваться полностью на бое, хотя все время хотелось посмотреть на окна особняка, чтобы увидеть в них силуэт Шерил и мальчишек с принцем, но у нее не было такой возможности. Почему-то именно сейчас Мэйбл вспомнила, как в детстве отец учил ее фехтованию, хотя тогда она ужасно не любила это занятие. Мэйбл была слишком доброй, упрямой и убежденная в том, что драться ей предстоит только с чудовищами, но в их общении никогда не будет такого, чтобы она подняла оружие на человека. Отец ругал ее каждый день, устраивал взбучку и силой заставлял выходить против него на бой. Когда подрос Джек, он стал ставить их друг против друга, но к мальчику отец был в миллион раз строже и требовал еще больше. Позже они вдвоем зализывали раны, прячась в сарае, где жили их овцы, и ругались на родителей. Хотя сейчас Мейбл была благодарна отцу за то, что он так хорошо ее натренировал. Он был строгим, она вечно ходила вся в садинах и синяках, но зато сейчас это помогало ей выжить». Как жаль, что все убеждения Мэйбл пошли трещинами и рассыпались мелкой крошкой. Она дралась с людьми, дружила с чудовищами, а ее мать была первой, кто сдал ее на суд, хотя девушка искренне ее любила и верила в то, что то не предаст. Отец поддержал мать, но от него хотя бы это было ожидаемо, потому что заветы и правила общины для Салли Ивана-старшего были важнее собственной семьи. Мэйбл очнулась от размышлений благодаря свое тело за то, что даже бессознательно, оно продолжало двигаться в бою. Она едва успела уклониться от близко просвистевшего лезвия и вздрогнула, услышав со стороны особняка грохот и крик. Мэйбл бросила мимолетный взгляд в сторону окон, и этого хватило, чтобы пропустить удар. Паулина по инерции потянулась за оружием всем телом, когда Мэйбл увернулась, и из этого же положения сумела как следует врезать девушке локтем в ребра, стоило то и отвлечься. Мейбл охнула, едва не завалившись в траву, но успела выставить локоть и предплечье, сдерживая новый удар ногой от мисс Обриен. Бок и грудь скрутила острой болью, мышцы словно дернула судорога, но Мейбл прикусила изнутри щеку и заставила себя двигаться даже через боль, отталкивая женщину. Она тут же напала снова, нанося хаотичные удары, но Паулина ловко их отклонила, чтобы в очередной раз подловить ведьму и атаковать уже с другой стороны, мятя в плечо. Мейбл застонала, сделала вид, что упала на землю, когда обрия нависла над ней, чтобы нанести удар, извернулась и сделала ей подсечку, взмахнув ногой. Паулина совсем неизящно шлепнулась на задницу, тут же попыталась откатиться в сторону, но Мейбл предугадала ее действия и успела пихнуть стопой в живот. Паулина зарычала совсем не по-человечески, вцепилась пальцами в лодыжку девушки и дернула на себя. Мейбл вскрикнула от неожиданности, но рывком поднялась и ударила кулаком на отмашь ей в лицо. Разъяренные женщины отскочили друг от друга, как кошки, встрепанные и покрытые сухими листьями и травой. Паулина вытерла кровь с подбородка тыльной стороной руки и с изумлением уставилась сначала на алые пятна на своей коже, а потом на Мейбл. «Пропусти меня, и мы закончим бой», — сказала Мейбл, заставив себя выпрямиться через боль в ребрах. «Вы нарываетесь». «Госпожа ведьма!» — холодно процедила Паулина. Еще немного ее зрачки стали бы тонкими ниточками, как у змей. «Надо же! Я больше не мисс Салливан!» — ядко бросила Мейбл. «Тот, кто как баран не видит главного, не достоин моего уважения». «Уважения? Там что-то происходит! Вы решили убить детей его высочества! Ты думаешь, мне есть дело до твоего уважения?» — возмутилась Мейбл. «С дороги!» «Человеческий вид так слаб. Неизменно защищает тех, кто слабее, не видя, как они тащат его на дно», — прошипела О'Бриен. Мейбл не стала ничего говорить на этот выпад. Она замахнулась клинком и понеслась в атаку, чтобы пробиться к особняку. Они снова схлестнулись в битве, окружая себя звоном стали. Над ними сгущались тучи, норовя прорваться остужающим дождем. Поднимался пронизывающий ветер. Возможно, становилось прохладнее, но Мейбл в полубитвы не чувствовала холода, продолжая атаковать и уворачиваться. В отчаянии Мейбл решила пойти на хитрость, только бы удалось проскочить мимо Паулины. Она выждала момент, схватила пригоршню рунных камешков из кармана поясной сумки и тут же швырнула в лицо мисс Обриен. Та вскрикнула, закрывая глаза рукой, а в следующий миг, едва Мейбл шепнула заклинание, она закричала, отмахиваясь от дыма. Мейбл Успела заметить, как Паулина согнулась пополам, как ее всегда собранные в тугой пучок волосы неожиданно рассыпались по плечам и спине, но ей было не до разглядываний. Изначально Мейбл не хотела сильно ранить этим мисс О'Бриен. Она даже не думала, что рунные камешки сработают на ней, ведь Паулина была человеком. Правда ведь? Правда?»